527. Декабрь 6. Сын мой, понимание утверждения неизменяемости учителя дает уверенность в том, что источник мудрости его сочится в вас непрестанно. Раскрыть сознание под его струю, значит, и получать непрестанно. Космос насыщен бесконечным множеством всевозможных явлений видимого и невидимого порядка, ими рядами существ различных видов эволюции. Среди всего этого сознание выбирает то, что созвучно ему, и, питаясь созвучной волной, расширяет пределы свои. Также точно и среди всего многообразия мыслей и чувств и явлений, окружающих его непосредственно, воля может избрать те, которые хочет, и заставить сознание им созвучать. Для этого сознание настраивается на желаемой волне и звучит на нее, Каждая запись свидетельством служит созвучие с той иной областью мысли, так или иначе связанной с миром мысли Учителя Света. Он — это линза, через которую поступают лучи мысли в фокус сосредоточения сознания ученика. Именно сосредоточение необходимо, его слишком много различных вибраций пульсирует и бьется вокруг. Правильно было. Учителя ли как бы линзой считать преломление лучей пространственной мысли? точнее, мыслей, несущихся через пространство. Сознание служит магнитом притяжения мыслей. Но сколь же различны по характеру своему те мысли, которые притягиваются в сознании разных людей, чем и как объяснить это бесконечное разнообразие человеческих мыслей, только магнитностью их притягиваемых по созвучию к человеку. То, что находится в человеке, ярость и звучит тому, что привлекает он к себе из пространства, Всей психической жизнью человека управляют созвучия. Хороша и глубока народная мудрость, выражающаяся в пословице «как аукнется, так и откликнется», зов и отклик — решающий фактор. Настраивание сознания на желаемой волне требует умения и понимания происходящего при этом процессе, не магия. Ни заклинание, ни моление, ни не милость небес, но приложение великого закона созвучия и свойства магнитности мысли. Надо оставить всякую неуверенность, всякую случайность, всякую неопределенность. Закон действует точно, суизмеримо и непреложно. Созвучные мысли по воле человека могут наполнить сознание его и могут они созвучать как высшим сферам надземным или мыслям учителя света, или же мыслям служителей чмы, явлением низших слоев астрального мира. Как и во всем, свобода выбора здесь неизменно остается за человеком.